Глава восьмая. Разочарование. Я не замечаю, как становлюсь жалкой. Люди встречаются, влюбляются и расстаются, если вдруг что-то пошло не так. Не сошлись характеры, один из пары охладел, влюбленных разделили расстояние или препятствия, которое ни один из них не смог преодолеть. Учеба в разных колледжах, например, как у Либби и ее бойфренды. Они просто завершили свою любовь мирным совместным завтраком в Деннис. Тот самый день, когда Патрик улетал на четыре года в Швейцарию, изучать инженерное дело в судостроении. Уже через месяц Либи повстречала Квина и снова влюбилась. Хотя до этого клялась, что Патрик был любовью всей ее жизни. Из сотен вопросов, непрошено возникающих в моей голове, самым главным остается глубина и степень моей депрессии. Почему я не могу с ней справиться? Почему никак не получается перешагнуть эту неудачу в жизнь, признать ошибкой и двигаться дальше. Просто жить и строить свое будущее. Почему я не воспринимаю мужчин? Отчего не могу принять новые отношения ни в теории, ни на практике? Спустя еще год Ева Блейд живет странной, унылой жизнью. Будто не проживает дни, а отрабатывает. Я бросила колледж и часто ловлю себя на том, что просто смотрю на белый ровный потолок и ничего не чувствую. Ничего кроме апатии. Нет мыслей. Нет желаний. Только одно сплошное безразличие. От мужа меня воротит. Я уже давно пережила стадию раздражения и осознания того, что приняла новизну за чувство. Теперь мне ясно одно. Этот человек никогда не должен был становиться частью моей жизни. Он не чужой, как и его манеры, узкие глаза, культура питания и бескультурья в некоторых иных вопросах. Я устала от него. Окопящееся раздражение стало перерастать в злость. Потребность уйти превратилась в навязчивую идею, и для ее воплощения пришлось искать работу. Для девушки без образования, связей и друзей работа находится только в барах и магазинах, но поскольку в первых платят куда как больше, приходится освоить нелегкое ремесло бармена. Бар 60-й в Даунтауне станет моим местом работы, а значит и жизни еще на целый год. За это время я сильно изменюсь, настолько, что с трудом узнаю себя сама. Моя проблема пришла незаметно. Все началось с бесконечных историй посетителей, жаждущих поделиться своей личной трагедией или радостью. Многие из них настойчиво уговаривали разделить с ними их скорбь или успех парочкой шотов. Я даже помню, как в первый раз согласилась. Это был молодой парень, убивающийся по поводу измены. Его история, в которой он любил свою кару с 15 лет и мечтал на ней жениться, меня тронула. Вернее, не сама его история, а то, как глубоко и надрывно он страдал, переживая предательство. Его любимая, накурившись на вечеринке травы, переспала с лучшим другом. Это больно, но предельно просто и предсказуемо, когда вы курите в компании. Что сложнее, попытка найти в себе силы пережить это. Ведь чувства у обоих настоящие, а случившееся – лишь эпизод не первой и не последней глупости. «Понимаешь?» – объяснял мне Дерек я точно знаю, что так, как с ней, уже не будет. Такое дается только раз. Потом, позже, конечно, найдется подходящая девушка, и мы даже сможем неплохо поладить, как мой старший брат со своей женой, к примеру. Но этих безбашенных чувств уже никогда не случится. И он пропускает очередной шот виски, наливая и мне из своей бутылки. Хочу заметить, бутылками клиенты заказывают напитки только в случае крайней степени трагизма, произошедших с ними событий. В общем, разделив тот вечер с Дереком его боль, я вдруг обнаружила, что жить стало легче. В голове временно померкли картинки с изображением одного единственного человека. В теле притупилась потребность в нем. Я, наконец, отвлеклась и почувствовала облегчение. Затем, пару недель спустя, отвлеклась снова, уже с Сильвой, девушкой из Польши, безответной и тайно влюбленной в свою лучшую подругу. Потом это случилось снова и снова. А когда вместо терапевтических забегов с клиентами я стала уединяться с коньяком в своей крошечной квартирке студии, мне стало ясно, что обработка спирта продуктами шрамов на моей душе приняла системный характер. И не испугалась, не огорчилась, не попыталась остановиться. Мне было наплевать на последствия своих поступков. И как я сама уже стала подозревать, на собственное будущее тоже. Я ни с кем не встречалась все еще помню прелести совместной жизни с Вейраном, который почти сразу же после нашего развода стал публиковать в социальных сетях снимки со своей новой девушкой-китаянкой. Я бы даже не обратила на него внимания, если бы не подозрительно скорое объявление о предстоящей свадьбе и приписка «Я ждал этого события почти всю свою жизнь». Вейран получил канадский вид на жительство только по той причине, что стал моим мужем. Инициатором развода была я – Но вспоминая некоторые особо выдающиеся моменты нашего брака, я с горечью понимаю, что мой так называемый муж так усердно старался от меня избавиться, что даже переигрывал. Гадко. Невыносимо гадко. Но совсем не больно. Потому что я была для Вейрана таким же точно проектом, как и он для меня. Я ничем не лучше. Стремление использовать мужчину в своих попытках пережить связь с другим не более достойно, чем его планы получить вид на жительство женившись на слегка пришибленной белой девушке с канадским паспортом и многоговорящей фамилией блейд И что хуже всего, Вейран еще и взял себе мою фамилию. Я перестала есть. Длинный список любимой еды сократился до нуля позиций. Странно, но пропавший к еде интерес совершенно меня не беспокоил, как и выпирающие бедренные кости и обнажившиеся ключицы. В другое время я бы обрадовалась подвернувшейся возможности похудеть, но на данном этапе мне было и на это наплевать. Уж на что мой работодатель был безразличным к проблемам своих рабов, увлекаясь неоплачиваемым овертаймом, но даже он озаботился состоянием моего здоровья, строго поинтересовавшись, не принимая ли я вещества. Получив отрицательный ответ, заглянул в мои зрачки и, удовлетворившись увиденным, напомнил, что по пятницам мы работаем до последнего клиента и что мне нужно взять дополнительную смену. Дробление рабочего дня на четырехчасовые смены – его персональное ноу-хау, изобретение, помогающее не платить положенные законом 50% за каждой отработанной сверхнормы трудового дня час. Хочешь – бери дополнительную смену, не хочешь – не бери, но в таком случае на завтра увольняйся. Поэтому я беру и пропадаю на работе, проживая свои дни в темном баре и людских страстях. Свой 25-й день рождения отмечаю с родителями в их доме. Рестораны и все, что на них похоже, до да одури надоели на работе. Мать приготовила хороший ужин, Дэвид запасся вином и улыбками. Мне удалось прожить целый час в относительном благополучии, пока они не сообщили это, свою грандиозную новость. «Ева, у нас в семье намечается важное событие. Мать мнется и словно никак не может решиться». «Да, мам, говори уже». Демиен женится в декабре. Мир рухнул. Пыль и пепел пожаров заполнили атмосферу, навсегда скрыв солнце. В моей душе теперь навеки поселилась ядерная ночь. Краски плывут, стекают обильными подтеками, смешиваясь в серую жижу и не позволяя видеть. Венчание запланировано сразу после Рождества в Риме. Никак не запомни название собора. Так что нас на Рождество не будет, если только ты не захочешь поехать с нами. Мягко и как-то надрывно продолжают вместо матери Дэвид. Пауза. В родительском доме виснет долгая и непреодолимая пауза. Ни у кого нет слов, или же просто сил их произнести. Я решаю быть круче всех. Меня не приглашали. Первая же мысль, которая приходит в голову, вот что он почувствовал. Боже, ему было больно. Нет, это не боль. Это истязание, отключающее сознание. Лицо нужно держать, пусть и каменное, но чтобы без слез и признаков душевного упадка. Хотя поздно, они уже на глазах. «Как женится? Как? Уже? Так скоро? Он же не собирался. Считал, что рано». «Да, женится. А как иначе?» «Люди женятся, Ева. Они не живут в отчаянии вечно и не обрекают себя на одиночество» ради твоего душевного комфорта. На ком он женится? На ком? Ты видела его невесту? Спрашиваю мать, потому что в эту секунду моей жизни мне плевать на Дэвида. В этой своей трагедии мне необходима поддержка матери, женское понимание. Конечно. С лицом матери творится нечто невообразимое. Дэвид прячется за очками и усердным переливанием коньяка в свой бокал. Какая она? Мой голос твердый или жалкий? Сложно понять и представить себя со стороны. Мать набирает в грудь воздуха, чтобы выдать. «Ты ее знаешь, Ева?» «Да?» – удивляюсь. «Я бы не хотела ее знать. Никогда. И все же знаю. Кто бы это мог быть?» Догадка выпивает остатки рассудка, с силой затягивает их в узкую трубочку, не позволяя дышать. «Не может быть! Не может быть! Так нельзя! Так нечестно!» Это неправда. Неправда. Мы с Меланией вместе выбирали платье. Мать пытается вернуть радость в это событие. Кольца они заказывали в Италии, какие-то эксклюзивные с камнями. Новая мода. Закатывает глаза. У нас были обычные, да, Дэвид? Кольца не имеют значения, как и все прочее. Сухо отзывается мой биологический отец. Все имеет значение, Дэвид. Тихонько не соглашается мать. В свадебное путешествие решили ехать не сразу, а в апреле, как потеплеет. Да и зимой Демейну не вырваться. Заканчивает съёмки второго фильма. Начинается самое сложное – монтаж. А дети хотят провести хотя бы месяц-два в Европе. Погостить у мамы милании Нас тоже приглашали. В её голосевое одушевление. мэл планирует зачать там первого ребёнка. Смешная. Я чувствую слёзы. Проклятые слезы и душераздирающую боль. Стол, тарелка, бокал, салатница с зеленой бурдой. Все плывет перед глазами. «Ну что ты, что ты, милая?» Мать вскакивает со стула, подбегает и обнимает мои плечи. Дэвид трёт под очками глаза.